Но ведь для этого нужен Дюгентин. Разве он не разрушает мне десны? Она улыбается, Джим, вам 45 лет. И случайно посмотрел на макмерфи сидевшего в своем углу,